Не могу я. Протестую. Я требую. Тогда пеняй на себя, и я тебе, худо, не желаю. Нарядчик постоял, словно придумывая еще какие-то слова, потом, пожав плечами, повернулся и медленно вышел из барака. Почти тотчас вошли дежурный с вахты и вохровец. — А ну, собирай барахло! — сходу приказал он Яша, и оба подошли к нему вплотную. Его увели. Больше никто никогда его не видел. Судьба Яши потрясла Любу. Она стала подчеркнуто холодно относиться к одному нашему общему знакомому, Михаилу Дмитриевичу Бредихину, который, по ее убеждению, не захотел поэнергичнее заступиться за музыканта. Трудно найти подходящее объяснение выбору, сделанному такими людьми, как Михаил Дмитриевич, в тот переломный трагический для России год. Как постичь переход на сторону большевиков кадрового русского офицера, родившегося в старой дворянской семье с прочными военными традициями, отец которого командовал полком Варшавской гвардии. Воспитанник Михайловского юнкерского училища, выпущенный в полк весной 1914 года, Михаил Дмитриевич был разжалован в рядовые за поединок накануне объявления войны. Он проделал ее всю в строю. Вернул себе дворянство и офицерское звание отменной храбростью, отмеченной Георгиевским крестом и оружием. Как же понять службу капитана и кавалера Бредихина, в Красной армии со дня ее образования. Он никогда не был революционером, сохранял все кастовые представления военной косточки и монархические симпатии, пусть слегка поколебленные бессилием и ошибками царского правительства перед концом и личной неприязнью к императрице. Не снедало его и честолюбие, он не рвался крупным должностям, всегда был человеком чести, неспособным искать выгоду. Людей такой закваски невозможно представить своими в новой командирской среде, воцарившейся в ней нравы и обычаи его коробели. С брезгливостью рассказывал Михаил дмитрич о хопугах командирах, спешащих первым делом, едва приняв часть нармусу и нашвальню, чтобы приказать доставить себе на квартиру штуку материи, сапоги, кожу, что только приглянется. Себе, супруге, деткам, деревенской родне. По облику, понятиям и дух он был белым эмигрантом, по характеру, франзером, кем угодно, но не красным командиром, подчиненным Троцким и Гомарником, со всеми прочими ненавистниками русского офицерства. Бредихин не захотел встретиться с графом Игнатьевым, когда тот, потерпев неудачу в эмиграции, отправился прислуживать новым хозяевам, поманившим его генеральской папахой. Пятьдесят лет в строю и ни одного дня в бою. С презрением цидил Михаил Дмитрич, отзываясь об опубликованной книге воспоминаний бывшего царского военного Таше. Прямой, мужественный честный, Бредихин, если не хотел по каким-то принципиальным или личным соображениям примкнуть к Деникину или Врангелю, не мог, не кривя душой и не вступая в конфликт с совестью, служить в Красной армии. Внутренний разлад и недовольство собой были неизбежны. И, довольно коротко узнав Михаила Дмитриевича, я именно этим разладом объяснял его повышенную раздражительность и неровное поведение, срывы, еле сдерживаемые прежними вышкаленностью и воспитанием грубые выходки.